Благодарности Начну с тех, кто помог этой истории добраться до читателей. Спасибо огромное издательству и всей команде, редакторам, корректорам, художникам и всем-всем-всем. Вы сделали эту книгу волшебной. Моя вселенская благодарность семье, каждому из вас. Спасибо за поддержку, принятие, любовь, заботу и за все прекрасное, что наполняло меня волшебством для написания этой и не только этой книги. Отдельное спасибо моей маме за то, что в детстве она выполняла миссию Деда Мороза, но не просто прятала подарки под елкой, а устраивала интереснейшие квесты по квартире с поисками подсказок, которые и приводили к подарку». Наверное, моя любовь к загадкам и ребусам родилась именно тогда. Отдельная любовь к моим домашним животным — коту Шансу и собаке Шарлотте. С ней я тоже обязательно познакомлю моих читателей, но в следующей истории. Эти домоправители не дают мне скучать, уж поверьте. Но спасибо им, что они все же позволяют мне писать в тишине, устраиваясь рядом и тихо посапывая. Иначе... Не знаю, что бы я делала. Об авторе. Дорогой читатель, я родилась 12 апреля, овен каких еще поискать, в городе Волжском, Волгоградской области. Окончила Волгоградский государственный университет и получила степень бакалавра юриспруденции. Саратовской академии права я получила степень магистра юриспруденции. В 26 лет я переехала в Москву, где и нашла свое призвание писать. С детства я увлекалась не только чтением, но и созданием своих историй. Любимый жанр — детектив. Рисую маслом, умею вышивать крестиком и вязать, обожаю путешествовать. Побывала уже в более чем 15 странах мира. По утрам — Бью чай из листьев чебреца, Обожаю своих питомцев. Кота Шанса и Корги по имени Шарлотта. Верю в то, что жизнь прекрасна. Всего опубликовано семь книг. Пишу в жанре детектива и фэнтези. В копилке есть психологические триллеры, мистические детективы, фантастические детективы-головоломки, остросюжетные фэнтези. А в следующей книге. Глава первая. В первый день весны Арис стояла на причале, сжимая в руке сумку, перекинутую через плечо. Ее выдали, когда она перешла границу в мир мертвых. Сумка была как подарочный пакет в магазине, только прилагалась не к набору косметики или новому платью, а к ее папке жизни, в которой было все, что довелось Айрис пройти и испытать за 17 лет. Ей показалось странным, что к смерти прилагалось досье жизни. Но такие были правила. И именно с этим досье и приглашением в самую лучшую призрачную академию ВИЧБОР Арис ждала своего парома. А сумка оказалась удобной и красивой. Арис нравилось изображение озорного привидения на черной плотной ткани. Мама и бабушка стояли рядом, словно желая прижаться к Арис с обеих сторон и смотрели на волны, что облизывали гальку. Тетя Люси всхлипывала и что-то причитала в стороне, сжимая платок и вытирая влажные щеки. Тетя Матильда и дядя Ральф обнимали и пытались успокоить тетю Люси, словно она должна была отправиться в академию, а не Айрис. Все они приехали на этот заброшенный причал, чтобы проводить Айрис на паром, который каждую весну и осень отправлялся в скрытый густыми туманами остров Фида не переживай милая с долей печали сказала мама все будет отлично я уверена тогда почему ты грустишь я не грущу всхлипнула мама и поправила несуразную цветную шапку которую связала сама но я буду скучать очень я уже скучаю я приеду на каникулы улыбнулась айрис обязательно приеду не подведи нас Строго произнесла бабушка, но при этом улыбнулась и подмигнула ей. У старого деревянного мостка внезапно появился, словно из ниоткуда, длинный паром. Арис нахмурилась и оглядела его. Казалось, что он только сейчас выплыл из Бермудского треугольника, где пропадал сотни лет. Ржавые бока, покореженные перила, а над всем этим возвышалась надстройка, видимо, для капитана облезлая и кривая, словно неудавшееся бисквитное пирожное. Раздался кряхтящий мерзкий гудок, и Арис выпучила глаза и посмотрела на родных. Их лица были извиняющимися. "А мне точно на него?" спросила Арис и огляделась. Другие ученики, как жучки, появились с разных сторон причала и поползли к парому, словно уже опаздывали на вечеринку. Надеюсь, в самой Академии будет иначе. Смотря на что ты будешь смотреть. Загадочно ответила бабушка. Арис попрощалась с родными, хотела их крепко обнять, но, увы, она не могла. Она же призрак. Тетя Люси уже рыдала в голос, и, чтобы тоже не расплакаться, Арис поскорее пошла по скрипучим рассохшимся доскам, покрытым въевшимся солевым налетом. Ступив на борт, она выдохнула. Вот и начинался новый этап ее жизни, призрачной жизни, которой она никак не могла привыкнуть. Все ребята и девушки толпились у перил и махали провожающим. Арис протиснулась к краю и посмотрела на свою семью, которую безумно любила. Она тоже будет скучать, но разве об этом можно говорить вслух? Когда паром отчалил и их окутал туман, которого просто не могло быть, Арис поежилась и, зайдя в закрытое помещение для отдыха, не поверила своим глазам. Внутри помещение совершенно не соответствовало этой старой рухляде. Новые удобные диваны и яркие пуфы на полу, игровые автоматы и даже стойка, где лежали на подносах всякие угощения, а у кранов с лимонадами стояли башни одноразовых бумажных стаканов. «А это первый урок» сказал высокий хмурый мужчина, проходя мимо нее. Арис обернулась, не понимая, о чем он. Мужчина напоминал саранчу и вызывал странную тревогу одним своим присутствием. Но его голос был тягучий и плавный, совершенно не соответствующий наружности. Мужчина посмотрел на Арис сверху вниз и добавил. «Никогда не суди по внешнему виду». Арис опешила а незнакомец кивнул ей и пошел дальше. «Кто он? И откуда узнал, о чем я думала?» — опешила Айрис. «Хотя, наверное, мои мысли были написаны у меня на лице. Или ему часто об этом говорят пассажиры?» Отмахнулась она и удобнее устроилась в кресле груши, разглядывая тех, кто плыл с ней в Вичбор. Парни и девушки на вид примерно одного с ней возраста, плюс-минус несколько лет. Одеты все были по-разному, но кто-то утеплился по-зимнему, кто-то встречал весну, а кто-то словно приехал из жарких стран, одетый в футболку и шорты, и пара девочек в платьях. Поведением будущие ученики тоже отличались. Одни испуганно оглядывались и забивались в углы, другие знакомились и веселились, третьи набирали закуски и наливали полные стаканы лимонада, а некоторые и вовсе вели себя так, словно каждый день катаются на этом пароме. Но понять, кто из них человек, а кто призрак, Айрис не могла. Все казались живыми. Через какое-то время паром грубо дернулся, словно сел на мель. Арис быстро встала и вместе с остальными вышла на палубу. Мель она не заметила, как и причала. Паром остановился метрах в ста от пляжа со скалистым берегом. Это была какая-то крохотная бухта, напротив которой жались друг другу еще четыре парома, словно их выстроили в ряд. «Остановка! Призрачная академия Вичбар!» — сказал булькающий голос из громкоговорителя. Новобранцы столпились на палубе. Кто-то пошел на корму в ожидании шлюпок, что доставят всех к берегу. Но ни лодок, ни надувных плотов, ни даже байдарок на пароме не было. По крайней мере, Арис их не видела, как и спасательных жилетов, которые должны были иметься на любом корабле. «И что делать?» — спросил невысокий парень, что стоял рядом с Айрис. Она пожала плечами и взглянула на старика, шаркающего по палубе. «Ну же, или вы не собираетесь выходить?» — заскрипел старик, проходя мимо. «Как вас только взяли!» «А как выходить-то?» — с вызовом спросил один из мальчишек, что расхаживал по парому еще с тремя ребятами, словно по собственному дому, и приставал к другим. Светловолосый, невысокий, со светло-серыми глазами и надменным взглядом. «Как-как? Ногами вперед, рассмеялся старик. «Хотя можно и руками!» — добавил он и пошел дальше. Айрис перегнулась через бортик, до воды было достаточно далеко, хотя дно хорошо просматривалось. «Если спрыгнуть, то можно и шею сломать». Подумала Арис и сама же усмехнулась своим мыслям. Точно, мне уже не сломать, я же призрак. Задиры перелезли через перила и подначивали друг друга на прыжок, оборачиваясь к остальным и называли всех трусишками. Арис осторожно перелезла и замерла на краю, прижимаясь спиной к перилам и крепко держась за них. Прошла еще минута, Арис считала про себя, но никто так и не решился сделать шаг. Арис с упреком взглянула на смельчаков, что все еще держались за перила, но при этом уже пытались столкнуть друг друга. Она зажмурилась, больше всего Арис не любила ждать и бояться, и прыгнула, задержав внутри воздух, словно собиралась нырнуть с головой. Но вместо падения в воду ее понесло к берегу, казалось, что она летит или вернее спускается по зиплайну. Она один раз каталась на таком, когда они с мамой отдыхали в национальном парке, где располагался самый большой веревочный парк. Только в этот раз на ней не было специального устройства, а плечи пуховика задрались вверх, словно ее прищепками подвесили на бельевую веревку и спускали вниз. Когда ее ноги почти касались песка, Айрис спрыгнула, приземлившись на коленке. Встала, отряхнулась и посмотрела на паром, Другие ученики тоже спускались по множеству протянутых до берега невидимых веревок. Вот это аттракцион! воскликнула про себя Арис с изумлением наблюдая за происходящим. Пока остальные мчались к пляжу, Арис огляделась крохотная в форме месяца полоска песка, а за ней высокие скалы стеной, уходящие в воду по краям. И никакой лестницы, никакой пещеры или прохода. Группа важных парней направилась изучать скалы, а кто-то пытался докричаться до старика на пароме и узнать, что делать дальше. Арис пошла вправо к краю полосы. Может, был какой-то спрятанный под водой вход? Но, вглядываясь в прозрачную воду и блестящие черные скалы, так ничего и не нашла. А когда обернулась, то заметила, что те парни, которые пошли к скалам, пропали. Это заметила не только она и теперь оставшиеся ребята обступили казавшуюся неприступной каменную стену с острыми выпирающими углами. Забраться по ней явно было невозможно, поэтому Арис подошла вплотную к скале и стала всматриваться в ее поверхность. Никаких надписей или подсказок. Тогда она протянула руку и дотронулась до холодного камня, пытаясь нащупать какие-то выемки. «Приглашение!» Зазвучал из ниоткуда хриплый женский голос, словно говорила «Ведьма из Белоснежки» или «Спящей красавицы». Арис вытащила его из сумки и показала скале. Лист пеплом рассыпался на песок. Но никакая дверь так и не появилась. «И что теперь делать? Что?» Арис ошарашенно оглянулась на остальных и заметила, что учеников на пляже почти не осталось только множество таких же серых горсток на золотом песке. Она вновь протянула руку, думая, что может стоит толкнуть камень или наоборот, потянуть за какой-то выступ. Но дотронуться до скалы так и не смогла. Ее пальцы прошли сквозь камень. Арис неуверенно шагнула вперед и оказалась в темноте. Прошла еще чуток, и что-то обволокло ее тело. Она зажмурилась, все еще двигаясь куда-то. Услышав смех и возгласы учеников, она открыла глаза. Арис стояла на небольшой площади. Многие испуганно озирались, растерянно переминались, осторожно общались друг с другом, и только компания задиристых парней веселилась и смеялась. Продолжение следует.